Глава третья. Проникновение с отвлекающим фактором. Едва мы остановились у дома Фрехбернов, Эрик первым выпрыгнул из экипажа, помог выйти мне, чтобы лорды не мучились, выясняя, кто больше достоин этой чести, и уверенной походкой направился к главному входу. Мы же втроем должны были предварительно прогуляться по ближайшим улицам давая моему напарнику фору минут так в десять пятнадцать пользуясь тем что тротуары вдоль домов достаточно широкие я взяла под руки сразу обоих лордов мило улыбнулась каждому и поинтересовалась так и будем мрачно молчать или поболтаем о чем нибудь не связанном с нашим расследованием простите леди упрямо помотал головой патрик глядя при этом вперед, а не на нас с графом. Я сейчас не самый приятный светский собеседник. У меня в голове кружит столько вопросов, связанных с этим делом, что ни для чего другого места просто не осталось. Например, я совершенно не понимаю, куда делись отправленные отцом документы о невиновности лорда Рауля. Он отправил их при мне сразу в Королевский суд с курьером. А вы запомнили этого курьера? Это курьер министерства? «Вы раньше его видели?» Во мне сразу проснулся частный детектив, к тому же я сама только недавно размышляла над загадками и тайнами, порождаемыми в процессе расследования. И потеря документов — очень загадочный момент, на который я тоже обратила внимание. «Курьера?» Патрик наконец-то решился посмотреть на меня. В его взгляде читалось искреннее недоумение. «Уф, ну как человек, переживающий за работающую в доме поломойку, может быть настолько беспечным? Краугберны доверили достаточно ценные бумаги постороннему человеку, а как он выглядит, не запомнили». Отец сделал его запечатление. Тут же восстановил Патрик мою веру в профессионализм хотя бы одного из членов семейства. И после случившегося в Королевском суде он наверняка уже проверил этого человека по базе сотрудников. Просто я никак не могу с ним связаться. Чуть раскрасневшийся, то ли от волнения, то ли от свежего воздуха, Патрик был удивительно красив. В серо-стальных глазах плескались беспокойство и тревога. Наверное, сейчас бы Маркиз предпочел находиться рядом с отцом, но почему-то прогуливается вместе со мной и Раулем. «Вы не хотите посетить Министерство правопорядка?» Без всяких лишних экивоков поинтересовалась я. «Хочу, но мне в приказном порядке велели не вмешиваться», со вздохом признался Патрик. «И когда отец разговаривает в подобном тоне, лучше выполнять все, что он говорит. У нас в семье инициатива наказуема, пошутил Маркиз, неуверенно улыбнувшись. «Словно смакуя странное удовольствие веселиться над самим собой. К тому же в министерстве уже известно, что это я сообщил отцу имена сотрудников, находящихся сейчас в камере отдела внутренних расследований. И о том, что я предал собственного друга, тоже многим известно. И некоторые считают, что это из-за меня увольняют моего отца». «Откуда у вас эта информация, если вы еще даже не заезжали на работу?» «Герцог предупредил?» «Я искренне изумилась в скорости, с которой столько негативных новостей успела свалиться на моего жениха». «Нет, коллеги, шлют сообщения на накопитель». «Такие, не сильно поддерживающие», — признался Патрик. «В глазах большинства я поступил не очень порядочно». И, учитывая, как сильно это задело моего отца, я уже сам начинаю сомневаться. Маркиз поджал губы и нахмурил брови так сильно, что у него даже морщинка между ними появилась. Возможно, они не могут прервать со мной знакомство просто так, поэтому ищут более достойную причину, чем та, что я перестал быть сыном министра. «Да вы философ». Я улыбнулась, хотя мне было совсем невесело. «Мы остановились», — я осторожно освободила руку, которая до этого прижимала к себе Рауля и уже привычным движением поправила Патрику челку. «Вы же понимаете, что поступили правильно», — уточнила я на всякий случай. Дождалась подтверждающего кивка и вежливого поцелуя пальцев. «Судя по напряжению во взгляде...» Большей вольности Маркиз еще долго себе не позволит. Ведь теперь Патрику, как и графу, нечего мне предложить, кроме своей жизни. И если Раулю такие мелочи не мешали проявлять настойчивость, то Маркиз к подобному абсолютно не привык. Тем более, когда знакомые принялись разлетаться, как осенние листья. Посмотрев на часы, я непринужденно улыбнулась и вновь подхватила обоих мужчин под руки. Разворачиваемся. Думаю, Эрик уже достаточно плотно завладел вниманием леди Хелены, так что нам пора на розыске тайника. Мы тоже вошли через главный вход, потому что красться через черный было бы очень подозрительно. Графиня уже встречала нас у дверей в свои покои. Благобойкая прислуга успела ее предупредить, пока мы поднимались. Этап взаимного обмена приветствиями и поклонами занял от силы минуту, и то лишь из-за излишней чопорности старшей хозяйки дома. Потому что прекрасно чувствовалось, что больше всего ей хочется обнять своего сына, а не обмениваться светскими любезностями с сыном опального бывшего министра и девицей из детективного агентства. Но одно то, что весь приветственный ритуал, пусть скомкано, но был выполнен от начала до конца — говорил в пользу этой женщины. Хотя, возможно, она просто не слышала последних сплетен о Краухбернах, кто знает. Рауль ненадолго остался с матерью, а нас проводили к нему в покое. Две горничные по очереди сбегали на кухню и вернулись, каждая с подносом, одна с кружками и чайником, вторая с булочками к чаю и фруктами. Мы вроде как вольны были делать все, что угодно, сидя в маленькой гостиной, Однако нас ни на секунду не оставляли одних. До тех пор, пока к нам не присоединился хозяин покоев. За это время я успела уяснить, что граф любит минимализм, и вся мебель была выполнена в едином стиле темно коричневых тонов под цвет его глаз. Зато шторы, покрывало, обои и даже пол были светлыми нежно-кофейного оттенка. «Прошу меня простить за задержку». Едва Рауль появился в дверях, обе, прислуживающие нам горничные, тут же тихо покинули комнату. Хелена пока не выходила из своих покоев, так что можем пройтись по дому, предложил граф, вжидающе глядя на меня, но, закончив, покосился на помалкивающего маркиза. «Слушайте, если вы оба еще не поняли, ничего не поменялось!» С раздражением и чуть громче, чем полагается приличной леди, произнесла я. Мы как были командой, так ею и остались. «Как вы, лорд!» — я даже потыкала Патрика пальцем в грудь для надежности, «Были следователем, которому мы с уважением прислушивались, так и мы остались. А вы, лорд!» — тут я повернулась к Раулю. «Были и остаетесь нашим объектным психометриком» и давайте уже прекратим делать вид, что место вашего отца — я снова потыкала пальцем в Патрика — и топор над вашей шеей — теперь я точно так же энергично постучала сразу всей ладонью в грудь графа. Придавали вам какие-то дополнительные способности. Ничего не изменилось! Закончила я, едва удержавшись, чтобы не топнуть ногой от возмущения. Граф недоумевающе посмотрел на меня, затем согласно кивнул. А Патрик нервно дернул плечами, вздохнул и кривовато улыбнулся. Да, конечно, давайте пройдемся. Но стены коридоров лучше будет изучить ночью, когда вся прислуга уснет. Сейчас лучше осмотреть малолюдные помещения, куда леди Хелена смогла бы войти, не привлекая внимания, и одновременно, где вашему брату не пришло бы в голову искать тайник с диадемой.